Ядовитая вода и рыбий помет. Я хотел спросить Шелби, что случилось, но миссис Мисаки уже увела ее в секретариат и захлопнула за собой дверь. Джаспер тоже прослышал, что здесь творится что-то необычное. «Странно», — сказал он. «Почему Марис Альбатрос не полетел с ней? Надеюсь, ему на голову не рухнуло небо или что-нибудь в этом роде? Я читал, такое случается». «Где? В фантастическом романе?» — спросил я. «Ну, во всяком случае, космические корабли там фигурировали». На его лице все же промелькнуло сомнение. Нам пришлось отсидеть испанские истории, прежде чем мы услышали, как вернулась экскурсионная группа, и мистер Гарсия признал, что необходимо срочно выяснить, что случилось. Мы сразу увидели, что некоторым ученикам плохо. Морис, оборотень-альбатрос, был очень бледен. Мистер Кристалл поддерживал его под локоть. У Кармен, акулы молота, был такой вид, будто ее заставили позавтракать червями. У двоих кожа покрылась кораллово-алой сыпью. У Танли парня в водяной черепахе. Рука. Еще одной ученицы, с которой я не знаком, нога. Что произошло? – спросил я Танли, отличника второго года обучения, который обычно был довольно милым, если ему ни в чем не перечить. Ответить он не успел. Миссис Мисаки и Джошуа уже припроводили его и остальных в медицинский кабинет. Но наш молодой директор Джек Кристал повернулся ко мне. «Мы уже сообщили в полицию», — злой и озабоченно сказал он, обращаясь ко всем нам. «Кто-то снова слил в Эверглейдс какие-то химические отходы, и мы плавали в отравленной воде. Эти проклятые гангстеры! Как бы мне хотелось положить конец их преступлениям!» «Это не лезет ни в какие ворота», — возмущался мистер Гарсия. «Этим людям все равно, что станет с животными и растениями. Может, лучше отвезти ребят в больницу?» «Доктор сказал нам по телефону, что первую помощь мы можем оказать здесь. Полиция сделает анализ воды, и в зависимости от того, что в ней обнаружат, нам надо будет...» Они поднялись вслед за больными учениками на второй этаж, и я уже не мог разобрать, о чем они говорят. За обедом, разумеется, это происшествие было темой номер один. Почти у всех пропал аппетит. «И почему только люди делают такое?» – беспомощно спросила Мара. «Потому что стремятся к легкой наживе», – горько ответил я. «Заявляют, будто могут утилизировать химические отходы, как предписывает закон. А эта процедура очень дорогостоящая. Получают за это кучу денег. А потом эту дрянь просто выливают куда-нибудь». «А почему полиция не может этому помешать?» — спросила Блю, а Шарри с упреком добавила. «Водорослевая слизь. Но ведь это их работа!» Она всего два месяца прожила на суше и еще верила в справедливость в человеческом мире. Я ковырялся в спагетти». Полиция опубликовала фоторобот, который я нарисовал, но больше ничего не предприняла. Не думаю, что они прикладывают какие-то усилия к поимке этих типов, ведь пока никто не умер, по крайней мере, среди людей. Еноты и флоридские пантеры, видимо, не в счет. Надеюсь, теперь они поднапрягутся, ведь пострадали подростки. Крис тоже кипел от возмущения. После еды мы с Джаспером и Шарри продолжили разговор в пальмовой рощице. «Слушайте», — сказал вдруг Джаспер, — Во время экскурсии в город мы можем разведать, кто эти гангстеры. Похоже, полиции опять не удастся задержать негодяев, которые сливают в Эверглейдс ядовитые отходы. «И мы непременно это сделаем», — сказал я, посмотрев на свою лучшую подругу. «Ведь мы знаем больше полиции». Я подслушал рассказ Эллы. «Ну что, Шаре, ты с нами?» «Конечно», — пылко отозвалась Шаре. «У нас есть портрет одного парня, который ты нарисовал. И чье-то имя». «Напомни-ка, что именно сказала Элла?» «Она узнала одного из этих типов и сказала, что он уже работал на ее мать», задумчиво проговорил я. «Упомянула какое-то странное имя, я толком не разобрал. Светлинг или что-то в этом роде». «Светлинг?» «Дурацкая словечко. усмехнулся Джаспер. «Напоминает прозвище или сорт конфет». «Нужно о нем проспрашивать. Этот тип может оказаться оборотнем, а они часто знакомы друг с другом», — предложила Шарри. «Не уверен, что это хорошая идея», — сказал я. Конечно, то, что один из этих бандитов когда-то работал на Лидию Ленокс, еще ничего не значит, но все равно подозрительно. Может, она как-то замешана в этом деле? Решила нагреть на нем руки? Если да, расследование может оказаться опасным. Мать Эллы, оборотень питон, как и ее дочь, работая адвокатом, высоко ценила роскошь и, несмотря на свою стильность, была не менее ужасной, чем типы, которых она спасала от тюрьмы. Кроме того, у нее были телохранительницы. Во втором обличье — тигрицы. «Нам, разумеется, придется быть очень осторожными, чтобы Ленокс ничего не пронюхала», — подавленно сказала Шарри. «Просто на всякий случай. Вдруг между ней и этими злоумышленниками и правда существует какая-то связь». «Да-да», — закивал Джаспер, отправляя в рот остатки омлета. «Нам пришлось поторопиться, потому что скоро начинался урок. Я понятия не имел, как расследуют преступления. Вообще ни малейшего». А времени у нас с Джаспером и Шарри в обрез. Мы же не можем прогуливать уроки, пока не поймаем преступников. Ведь мое основное занятие — учеба. И если я нахватаю плохих оценок, мне, 14-летнему школьнику, грозят неприятности. Придётся взяться за этот дурацкий реферат. И попутно поразмыслить, с чего начать поиски преступников еще до экскурсии. Чем раньше, тем лучше. На Большой перемене я подошел к просторному аквариуму в Холле, где предпочитал находиться Нокс. Мой веретенообразный сиренево-синий одноклассник дразнил мисс Монг морскую анемону, беря в клюв ракушки и роняя их на нее. «Немедленно прекрати!» — возмущалась она. «А то попрошу кого-нибудь плеснуть в аквариум шампуня от перхоти!» Но Нокс лишь рассмеялся. «Привет!» — поздоровался я с ним, зная, что он слышит мой человеческий голос сквозь стеклянную стенку. Увидев меня, лупоглазый оборотень рыбы-попугай повернулся к стеклу. «Эй, малыш, тебе тоже нравится тема реферата? Рыбы, попугай и кораллы подходят друг другу, как две створки ракушки. И ты сможешь приобщиться к моим обширным познаниям о коралловых рифах». «Ты же провел большую часть жизни в аквариуме стоматологической клинике», — возразил я. «Ну и что?» — с легкой обидой отозвался Нокс. «С тех пор я не раз бывал в море». «Ладно», — поспешно проговорил я. «Как насчет того, чтобы встретиться сегодня после уроков и подготовить реферат?» «Я предупрежу Криса». «Давай», — согласился Нокс и, бешено взмахивая грудными плавниками, стал носиться туда-сюда перед декоративными утесами. Похоже, он нервничал. Проблема с Крисом заключалась не только в том, что ему, как и мне, нравится шари. Он частенько прогуливал уроки и не являлся туда, где ему следовало быть. Но он должен помочь подготовить реферат. Нам всем троим надо как следует постараться. Мне непременно нужна хорошая оценка» потому что совет согласился платить мне стипендию только при условии, что средний балл будет не ниже. Хорошо. Довольно высокая планка. Хотя в прежней школе я учился неплохо и думал, что мне это по плечу. Когда я подошел к Рису на перемене, он был в обличье мальчика со светлыми, выгоревшими на солнце волосами до плеч и держался с непринужденным видом. «Мы в одной команде по подготовке реферата», — сказал я ему. «Ты ведь знаешь?» «Знаю, конечно», — сказал он, откусил от злакового батончика и, вскинув брови, стал листать комикс «Аквамен». «Мы встречаемся сегодня в три. Тебя устроят? Кабинет для проектов номер один». Он кивнул с отсутствующим видом. И я не уверен, что он вообще меня слушал. «Ну и жесть эта история с отравленной водой. Я слышал, ребятам второго года обучения уже лучше». «Не то слово», — согласился я. «А вдруг эти гангстеры скоро начнут сливать дрянь не в болото, а в море?» «Наверняка они уже это делают, просто не попались никому на глаза», — с отвращением произнес Крис. «Нельзя же взять под контроль все побережье или весь Аверглейдс. Значит, они и дальше будут этим заниматься, пока их кто-нибудь не остановит». «Боюсь, ты прав», — сказал я, но не стал ему рассказывать, что мы с Джаспером и Шарри именно это и решили, попытаться остановить этих типов. «Это секрет, и я не доверяю его тому, в ком пока даже не уверен, хороший ли он партнер по реферату». После обеда мистер Гарси обучал нас на уроке превращения искусства Зова на расстоянии, которому у меня, увы, способностей было не больше, чем к чутью наоборотней. Ничего не поделаешь. Тем важнее получать хорошие оценки за рефераты и другие подобные задания. Ровно в три я поднялся на второй этаж в кабинет для проектов номер один. С остальной частью школы его соединял заполненный водой туннель из оргстекла. Нокс уже был там, в аквариуме. Криса не было. Он не появился ни в три. Не в четверть четвертого. «Так и знал», — вздохнул я. «Да он наверняка скоро придет», — попытался подбодрить меня Нокс. «Я пока кое-что расскажу, чтобы тебе не пришлось задавать слишком много дурацких вопросов». Он объяснил мне, что риф возникает, когда много тысяч крошечных коралловых полипов, то есть животных, строят вокруг себя защитную известковую пещеру. Внешне такие сооружения могут напоминать оленьи рога, огромный мозг, веер или гигантский качан-салата. Практически все из камня, за исключением мягких кораллов, которые тоже существуют. Постепенно из этого образуются постоянно растущие подводные сады всевозможных форм и цветов. «А этот качан-салата съедобный?» Слабо пошутил я, взглянув на часы, потому что этого чертова парня до сих пор не было, и я начинал нервничать. До четверга не так много времени. «Конечно», — отозвался Нокс. «А ты как думал, чем мы рыбы-попугая питаемся?» Я обгладываю кораллы и лакомлюсь вкуснейшими сочными полипами, которые скрываются внутри. Я уставился на него. «Но ты сказал, что большинство кораллов твердые, как камень. Ты что, и камни ешь?» «Да», — с гордостью ответил Нокс. остатки выходят у меня через зад в виде песчинок, из которых со временем образуются чудесные белые песчаные пляжи в морях Южного полушария». «Ха-ха, классная шутка», — сказал я. «Почему шутка?» — возмутился Нокс. «Именно так и возникают пляжи на многих островах». «Что, правда? Из помёта рыб-попугаев?» «Интересно, а люди, которые там загорают, об этом знают? Хотя им, наверное, все равно. Песок есть песок». Крис так и не объявился, и я встал. «Ничего не поделаешь, пойду его искать. Без него мы не сможем начать», — сергито сказал я. «Не будем же мы вдвоем делать всю работу, чтобы он потом к нам присоседился. Кроме того, без него мы не справимся». Он лучше нас ориентируется в море. Есть предположение, где он может быть? Если бы знал, то давно бы туда сплавал и ущипнул его за зад», — заверил меня Нокс. У меня не было выбора, и я отправился на поиски непутевого партнера. В школе Криса было не видать. Наверное, он в море. Как назло, дельфины где-то плавали, иначе они наверняка помогли бы мне его отыскать. Я уже привык заходить в воду лагуны и превращаться в тигровую акулу, одно из самых опасных животных океана. Некоторым ученикам, болтавшимся на пляже, от этого зрелища, похоже, все еще становилось жутко. Но, конечно, не Джасперу. Он сидел перед нашей хижиной и разгадывал кроссворд, почти с возмущением, наблюдая, как Дафна, наша озерная чайка, и Оливия поспешно вышли из воды, когда я принял обличить тигровой акулы. «На охоту собрался?» — спросила Финни, опустив триллер, который читала. «Вот именно, за морскими львами, которые вообще-то должны были явиться навстречу нашей рабочей группы для подготовки реферата», сказал я, глядя, как моя рука посерела и превратилась в грудной плавник. «А, ты ищешь Криса?» спросил Джаспер и указал на запад. «Он поплыл в том направлении. Выскажи ему все!» Именно это я и собирался сделать. Терпеть не могу, когда меня подводят. Плавать в море в акулием обличье — непередаваемое ощущение. Я чуял множество запахов, Всем телом ощущал, что творится вокруг меня в воде, и благодаря своей способности улавливать электрические поля, знал, что по дну, зарывшись в песок, ползет рак, вырабатывая при каждом движении мускула в капельку тока. Солнечные лучи чертили на морском дне танцующие световые узоры, и я постепенно начал успокаиваться, наслаждаясь пребыванием в море. По пути на запад, двигаясь вдоль побережья, Я с любопытством заметил несколько башенкообразных кораллов, мимо которых проплывал. Может, прихватить для реферата маленький коралловый полип? Но даже почти вплотную приблизив морду, я не разглядел ни одного. Наверное, они все попрятались в свое укрытие и строили мне оттуда рожицы. Но свою беду я слишком близко подплыл к этой штуке, а сдавать задним ходом с акульями плавниками затруднительно. Я задел широкой морды коралл, от рифа отвалился кусочек и упал на дно. «Ужас! Что я наделал?» Я испуганно попытался подхватить обломок коралла передними плавниками. Ничего не вышло. Наконец мне удалось взять его в пасть и кое-как приставить на место. Но теперь коралл выглядел кривым. К тому же на нем остались следы зубов. Я поспешно поплыл прочь, пока какой-нибудь другой оборотень не заметил, что произошло. Ведь тема моего реферата вовсе — не как правильно ломать кораллы. Я обыскал все побережье, но не обнаружил ни дельфинов, ни этого чертова морского льва, на которого нельзя положиться. Раздосадованный, я повернул и хотел уже плыть обратно, как вдруг почуял аппетитный запах. Дохлая рыба. Недолго думая, я поплыл к берегу. В мой чувствительный акулий нос ударил запах мохнатого морского млекопитающего. Я едва мог этому поверить. Неужели я унюхал Криса? Наверное, да. Во Флориде не так уж много других калифорнийских морских львов. Я нырнул поглубже, чтобы никого не напугать своим спинным плавником. Подплыл поближе к причалу. И не поверил собственным глазам.